Листья падают в саду. В этот старый сад бывало ранним утром я уйду и блуждаю где попало. Листья кружатся, шуршат. Ветер шумом налетает и гудит волной в сад, и угрюмо замирает. Но в душе все веселее Я люблю, я молод, молод. Что мне этот шум аллей и осенний мрак и холод, ветер вдаль меня влечет Звонко песню мою разносит, сердце страстно жизни ждет Счастье просит. Листья падают в саду, Пара кружится за запар. Одинок я бреду по листве в аллее старой. В сердце новая любовь, и мне хочется ответить сердцу песнями и вновь беззаботно счастье встретить. Отчего ж душа болит? Кто грустит, меня жалеет? Ветер стонет и пылит по березовой аллее. Сердце слезы мне теснят. И кружась в саду угрюмом, Листья жёлтые летят с грустным Шум,